Тостенькая Оля и худенькая Тоня. Или сколько весит счастье? Жили были две девочки: толстенькая Оля и худенькая Тоня. Учились в одном классе, дружили. Одна хотела похудеть, вторая поправиться. Что же из этого вышло? Олина бабуля любила печь пирожки. Пирожочки получались просто загляденье, красивые и вкусные, выставочные пирожки. Начинки разнообразные, тут тебе и капуста с яйцом и жареным луком, с тыквой, с брусникой, растягаясь с судаком. Бабуля на рынок специально ходила, а потом фарш крутила, чтобы Оленьку и её родителей откормить. Да-да, она считала, что все вокруг вечно голодные. Поэтому старалась и целыми днями с увлечением пекла. Несколько раз Оля хотела помочь бабушке. Ей было интересно лепить из теста, но получалось не очень ровно. Бабуля расстроилась и больше не давала Оле крутиться на кухне. Иди лучше уроки делай, говорила она внучке. Оля не хотела делать уроки, она хотела играть. Оставшись одна в комнате, примеряла мамины платья и туфли, красила губы, выходила к бабушке со словами: "Я буду модель". «Деточка, для модели у тебя ни роста, ни веса. У нас в роду не может быть моделей!» Отвечала бабушка, разворачивалась и продолжала готовить свои пирожки. Еще и борщи. «Первое обязательно!» — приговаривала бабуля. «Второе, третье и компот с пирожками!» Олю бабушку любила. Отказать ей не могла, да и пирожки обожала. В свои 13 лет она весила 75 кило при росте 162 сантиметра. Маленькая и толстая, думала про себя Оля, тоскою глядя в зеркало и уминая очередной пирожок. Ближе к 15 Оля узнала, что такое целлюлит, и с удивлением обнаружила его на своём теле. Одноклассницы, журналы и телевизор активно пропагандировали худышек. Худое быть модно, стильно, престижно, кричали ото всюду заголовки. Только худые выходят замуж, идут вверх по карьерной лестнице, котируются в обществе. Но отказать бабушке в поедании пирожков не было никакой возможности. Она и мёртвого накормит. Оля стала хитрить. Забирала пирожки с собой, а по дороге скармливала собакам и котам либо угощала в школе мальчишек. Все всегда голодные. В школе ничего не ела. Стала практиковать рвоту после сытного семейного обеда. Твёрдо решила, что будет худой. В 16 лет она уже весила 60 кг, стала ходить на аэробику, делать утром зарядку. С родителями был конфликт. Полная от природы, мама и бабушка с ужасом воспринимали трансформации их оленьки плюшечки. Но при всей видимой целеустремлённости Оля очень страдала. У неё начались головные боли, нос желудок и всё время хотелось есть. Голод она запивала томатным соком. Начала курить. Ей так было легче голодать. Тоня уродилась из серии «Ни в коня корм», чему, кстати, очень удивлялась и завидовала Оля. Ее тоже, конечно, кормили дома, но совсем с другой интенсивностью. Жила она с мамой и старшим братом. Ее родители развелись давно, когда Тоня была еще маленькая. Отец почти не появлялся в ее жизни, а мама была все время на работе. Готовить ей было некогда. Утром варили овсянку, по дороге в школу Тоня грызла яблоко, И еще парочку брала с собой, к вечеру было голодно. Тоня любила, когда Оля приносила в школу пирожки. Мама так и печь не умела. Она очень переживала, что такая худющая. Вон Оля уже, и грудь, и попа, все на месте. А она как та царевна, таща, как пол весла. Ноги ниточки торчат из-под юбки. Кто на такую посмотрит? Тоня с мамой и братом готовили в выходные, пекли пиццу из всего того, что завалялось в холодильнике. Это была самая вкусная пицца в жизни. В ход шло буквально всё. Мама делала тесто на кефире на скорую руку: один стакан кефира, можно даже не первой свежести, чаще всего такой и был в их холодильнике. 2 1/2 стакана муки, одно яйцо. Больше обычной не было. чуть солим, соды на кончике ножа сбрызнуть соком лимонной дольки, чайная ложка сахара, три столовые ложки растительного масла. Кефир мама всегда грела. Потом в тёплый кефир разбивала яйцо, бросала соль, сахар, масло, муку. Получался колобок. Его нежно заворачивали в пакеты и убирали в холодильник на полчаса. Тем временем все вместе резали колбаску, помидоры тёрли, засохший сыр Брат Лёшка нарезал колечками тугую луковицу. Мама от лука плакала, поэтому Лёшка был ответственен за её жизнь без слёз. Чего они только не перепробовали, добавляя в свою семейную пиццу. Всегда было вкусно. Потом колобок раскатывали, смазывали кетчупом или краснодарским соусом, сверху выкладывали всё, что нарезали, потом лук, щедро сыр, а завершал композицию майонез. С майонезом это что-то. А еще маринованные огурчики, если были. Разомлевшие под одеялом начинки теста помещали в разогретую на полную мощь духовку и через 10 минут вкушали с горячим черным чаем это божественное блюдо. Тоня ждала их пекарских выходных всю неделю. Хотя они с Лешкой могли ночью иногда пойти на кухню спечь пиццу, слопать ее всю подчистую и завалиться спать, пока мама была на дежурстве. Так Тоня жила. От еды до еды. Вечно голодная, но это ее никогда не расстраивало. Она всегда находила чем заняться, была полна энергии и деятельной радости жизни. Прошло 15 лет. Наши героини выросли. Уже совсем взрослые тети, им по 30. Худющая Оля и толстенькая Тоня. Да-да, вы не ослышались, а я не перепутала. Хохотушка и вечная худышка Тоня рано вышла замуж. познакомилась с другом брата старше ее на 10 лет и буквально на пороге совершеннолетия выскочила замуж. У нее трое чудесных пацанов и дочка. Первая была двойня. Муж сказал, что это наследственность, и у них в семье часто бывают двойни. Так что наша Тоня богатая мама. Страдавшая в детстве от излишней худобы, после трех родов она раздалась, превратившись в пышнотелую рубинцевскую красавицу. Животик, целлюлитик, ручки, ножки, даже второй подбородок. Всё при ней. В одежде Тоня перешла на бохо-стиль, Оля посоветовала. Стоя перед зеркалом в своём широком платье, сделала пару пируэтов вокруг своей оси, встав на цыпочки. Нужно начинать худеть, подумала она. Мимо проходил муж. Ты только не вздумай худеть. Ты же Машку ещё кормишь. Мы тебя и такой обожаем. Правда, пацаны? Произносит он, и все бегут обнимать хохочущую Тоню. Пойдёмте пиццу печь, зовёт она, увлекая всех за собой на кухню. А что же, Оля? Она умерла месяц назад. Сердечная недостаточность. Почувствовала слабость днём, собирались с мужем на прогулку. Легла на часик поспать и не проснулась. Ей было 30. Начав худеть в 15 лет, Она не могла остановиться. Видела в этом смысл жизни. Постепенно дошла до веса 50 кг. Нужно было прекратить худеть, но нет. В 18 переехала из дома. Познакомилась с девочками-моделями, стали вместе квартиру снимать. Моделью из-за роста она стать не могла, крутилась рядом, стала визажистом. Старалась соответствовать окружающим её девчонкам. Природа пыталась взять своё обратно. Как только она нарушала диету, сразу прилипали ненавистные килограммы. Она почти не ела, и после 20 лет её вес составлял уже 40 с небольшим. Ростеньки стали бить тревогу, мама плакала и уговаривала идти к врачу. Оля избегала мать и бабушку. Их забота шла вразрез с её образом жизни. Она вышла замуж. Муж был фотографом, и она ему нравилась любой. Он просто хотел быть с ней, с живой Видел опасность, уговаривала лечиться, старался и ухаживал. Не справился. Последние пару лет организм Оли отторгал еду, и она питалась томатным соком. И однажды Оля легла спать и не проснулась. Сердечная мышца износилась, так врач объяснил. Тоня приехала домой после похорон Ольги с тяжелым сердцем. Не могла поверить. Последние годы они мало виделись вживую. Переписывались в соцсетях, общались по скайпу, там не видно. На фото худенькая девушка в платье, в скайпе одни глаза. Как она пропустила. Наверное, все, кто знал Олю, думали сейчас так же. Мало кто вообще задумывался, что от этого умирают. Тоня разогрела борщ, достала пирожки, о которых мечтала в детстве, и которой научилась печь, пока сидела в декрете. Накрыла стол. Позвала своих малышей и мужа, села за стол, взяла на колени малышку-дочку. В пухлую ручку, потянувшуюся за пирожком, вложила кусочек яблока. "Ты у нас самая красивая. Помни об этом", сказала она, прижимая её к сердцу.